На чем поднялся Карфаген? Да уж, конечно, не на сельском хозяйстве. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Торговля. Карфаген, расположенный на перекрестии морских путей, стал центром обмена западных, восточных, южных товаров. Сюда стекались слоновая кость и рабы из Судана, сардинское зерно, страусиное перо и золотой песок из Центральной Африки, серебро и соленая рыба из Испании, оливковое масло из Сицилии, Греческие художественные изделия, египетские и финикийские ковры, керамика, эмаль и пресловутые стеклянные бусы, на которые карфагенские купцы меняли золото у туземцев. Сельское хозяйство, хоть и не было главной темой на этом празднике жизни, тоже приносило кое-какие бабульки. Причём аграрные знания Карфагенин были так высоки, что Римский Сенат распорядился перевести на латинский язык 28-томный труд Карфагенина Магона о сельском хозяйстве. Было у Карфагена и свое производство. Здесь, например, делали знаменитый пурпур, Ярко-красную краску из морских улиток-багрянок, Которой окрашивали ткани. Разбогатевший Карфаген разросся до империи, Подобрав под себя почти все южное побережье Средиземного моря аж до Гибралтара, Сицилию с Сардинией, Корсику, Балеары, Испанию в общем вовсю расползался по тому же ареалу, что и Рим. Политическое устройство Карфагена очень походило на римское. Можно сказать, Рим и Карфаген были политическими близнецами. Карфагеном правили два выборных суфета. Римом... Два выборных консула. И в Риме, и в Карфагене их выбирали на год. Суфеты входили в состав Карфагенского сената, как в Риме. Сенаторов в Карфагене было столько же, сколько и в Риме 300 человек. Должности сенаторов, как и в Риме, были пожизненными. И там, и там Сенат был законодательным органом. И там, и там высшей властью в стране считался народ. И там, и там в моменты кризисов именно всенародные референдумы давали окончательный ответ на тот или иной каверзный вопрос. Да, они были... Очень похожи эти две античности. Может быть, поэтому так и ненавидели друг друга. Из краткого экскурса в этологию мы помним, что ненависть порождается более схожестью, нежели отличиями. Конкуренция Рима с Карфагеном была конкуренцией Вольво с Саабом, а не Вольво с восточной арбой. Это была конкуренция лидеров, бегущих по дорожке эволюции ноздря в ноздрю, как кроманьонцы и неандертальцы. Причем похоже, что Карфаген даже в чем-то опередил Рим. Есть данные, позволяющие говорить о том, что судебная власть в Карфагене уже была отделена от исполнительной. Карфагенской империи правила олигархия, но порой маятник власти уходил в сторону демократии. Периодически Карфаген, как позже Римскую империю, потрясали восстания рабов или национально-освободительные войны, из которых власть, порой не без труда, но всегда выходила победителем. Вместе с тем были у Карфагена и существенные отличия от Рима. Например, во внешней политике карфагенское правительство облагало завоеванные города тяжелым налогом, как пишет историк ковалёв. Это давало Карфагену огромные доходы, не идущие ни в какое сравнение со скудными поступлениями в римскую государственную казну. Поразительная для того времени политика была у римлян. Они, воюя, не завоевывали, а не покоряли. Почувствуйте разницу. В покоренной стране оставалась та же религия, те же обычаи, порой даже старые правители. Римляне просто не разрешали покоренным держать армию, как когда-то. После Второй мировой войны американцы – не разрешили держать армию Японии. Японии это было только на руку. Не неся более расходов на оборону, она стала быстро развиваться, а все расходы На всевозможную оборону от потенциальных противников взяли на себя американцы бесплатно. Рим поступал так же. Если даже он и оставлял покоренным какую-то армию, то запрещал вступать в войну с кем бы то ни было, без разрешения Рима. Рим правил народами, и в этом ощущал свою цивилизаторскую миссию вот как сформулировал это римское кредо древнеримский поэт Вергилий пусть другие тоньше выкуют дышащую бронзу живым выведут облик из мрамора Лучше будут говорить речи, и движение небес искусней вычислят и предскажут светил восходы. Ты же, римлянин, помни, державно править народами – В этом искусство твое налагать условия мира, Милость покорным являть и смирять войною надменных. И, надо признать, римское правление было далеко не худшим. Подчеркну, если кто не уловил. Никакой постоянной дани на покоренные народы Рим той поры не накладывал. Иногда только римляне налагали контрибуцию, как это было после победы во Второй Пунической. Тогда римляне потребовали у побежденного Карфагена заплатить за ущерб который нанесло Италии более чем десятилетнее разрушительное пребывание Ганнибала в этой стране. Италия действительно была страшно опустошена пунийским полководцем, а Рим потерял в той войне треть населения. Упрощенно говоря, ранний республиканский Рим Завоевывал себя друзей, а Карфаген — врагов.